Глава седьмая. Заперев за леди Монбари дверь, Агнес надела халат и занялась разборкой вещей. Спеша переодеться к обеду, она схватила, что подвернулась, а дорожный костюм кинула на постель. Сейчас она впервые открыла гардероб и стала развешивать платье в просторном левом отделении. Через несколько минут ей наскучило это занятие, и она решила не трогать сундуки до завтра. Не стихавший весь день горячий южный ветер давал о себе знать и ночью. В комнате стояла духота, Агнес накинула шаль и вышла на балкон. Ночь была темная, хмурая, взгляду не на чем было остановиться. Внизу провалом чернел канал. На беззвездном и безлунном небе смутно обозначались темные массы противоположных домов. Редко-редко слышался далекий остерегающий крик позднего гондольера, когда он в опасной темени выплывал из-за поворота. Ближе хлюпали весла невидимых гондол, привозивших постояльцев в отель. Когда бы не эти звуки, в ночной Венеции была, можно сказать, могильная тишина. Облокотившись на балконный парапет, Агнес безучастно погрузила взгляд в темную пустоту. Ее мысли обратились к несчастному, кто нарушил обет верности ей и умер в этом самом доме. Со времени ее приезда в Венецию что-то в ней переменилось, какие-то новые настроения возобладали. Впервые, сколько она помнила, сострадание и жалость были не единственными чувствами, что она испытывала при мысли о покойном Монт-Бари. В ее кроткой и великодушной душе вдруг нашлось место неведомой прежде острой обиде. А о пережитом унижении она думала с тем же негодованием, что и Генри Уэствик. А ведь сама же корила его, когда он оскорбительно отзывался о брате в ее присутствии. Ее вдруг охватили страх и неверие в себя. Она отшатнулась от мрачного провала с темной водой на дне, словно его таинственная тьма и навеяла эти чувства. Захлопнув балконную дверь, она сбросила шаль и, уступая неодолимому желанию осветить свой одинокий приют, зажгла свечи на камине. После наружного мрака разлившийся вдруг живительный свет взбодрил ее. Она совсем по-детски радовалась огню. «Так что же?» — спросила она себя. «Ложиться в постель?» «Ну нет». Дремотная усталость, которая одолевала ее полчаса назад, как рукой сняло. Она снова занялась скучным делом, разборкой вещей, но уже через несколько минут оставила это занятие. Она села к столу и положила перед собой путеводитель. «Попробуем узнать что-нибудь о Венеции», — решила она. Ее внимание едва хватило на первую страницу. Мыслями ее завладел Генри Уэствик. В подробностях Припоминая каждую мелочь прошедшего вечера, она неизменно видела его только с выигрышной стороны. Розовея лицом, она расчувствованно улыбалась про себя, упиваясь его чистой и застенчивой преданностью ей. То хандра, то уныние, которое находили на нее в дороге, не следствие ли долгой их разлуки? которая еще добавляла горечи ее позднее раскаяние за суровый прием в Париже. Сознавая недвусмысленность этого вопроса, теряя почву под ногами, она убоялась несдержанности своих мыслей и тупо уставилась в книгу. Какие только поползновения к запретной нежности не укроет женский характер, когда женщина коротает ночное одиночество. ведь если сердце ее оплакивает монбари, то как же смеет она думать о другом мужчине больше того о любви какой позор как это недостойно ее? она снова попыталась вникнуть в путеводитель и снова напрасно Отложив книгу в сторону она в отчаянии ухватилась за последнюю возможность отвлечься, Снова стала разбирать багаж, намереваясь изнурить себя до последней степени, чтобы потом, валясь с ног, еле добраться до постели. Некоторое время она заставляла себя заниматься этим однообразным делом — носить вещи из сундука в гардероб. Часы в вестибюле пробили полночь. Она спохватилась, что уже поздно, и села в кресло у постели передохнуть. В объявшей тишине ей сделалось неспокойно. Неужели она одна не спит до сих пор? Надо скорее исправляться. С нервозной поспешностью встав, она разделась. Я потеряла целых два часа отдыха, думала она, укладывая волосы на ночь и хмурясь своему отражению в зеркале. «Хороша же я буду завтра». Она погасила ночник, задула свечи, оставив лишь одну на столике с другого края постели. Спичешницу и путеводитель на случай бессонницы она положила рядом со свечой, задула ее и опустила голову на подушку. Постельный полок был подобран, чтобы легче дышалось. Повернувшись к столу спиной, она лежала на левом боку и в смутном свете ночника различала кресло. На его бледно-зеленой ситцевой обивке цвели розы. Торопя сон, она принялась их считать. Дважды ее сбивали посторонние шумы. Сначала часы пробили половину первого, затем наверху, с хамским безразличием к близким, чему быстро научается человечество в отеле, кто-то с грохотом выставил в коридор свои сапоги. Агнес все продолжала считать розы, пока, наконец, не сбилась совсем. Хотела еще переждать и начать снова, но уже глаза слепались и тяжелела на подушке голова. И, прерывисто вздохнув, она провалилась в сон. Она не знала, сколько длился этот первый сон. Потом она будет вспоминать, что проснулась неожиданно. Переход от сна к яви она совершила, если можно так выразиться, одним прыжком. и уже сидела в постели неведомо зачем неведомо к чему прислушиваясь в голове у нее был сумбур сердце бешено стучало за время ее сна кое что произошло впрочем мелочь погас ночник и ее окружала абсолютная темнота она нащупала спичешницу в голове еще был туман и она не спешила зажигать свечу сейчас ей было приятно помешкать в темноте. Немного приведя в порядок свои мысли, она задалась естественным вопросом, что пробудило ее так внезапно и так странно ее возбудило. Дурной сон? Но ей ничего не снилось, во всяком случае она не могла припомнить, чтобы ей что-то снилось. Эту тайну она не могла постигнуть, и темнота стала угнетать ее. Она чиркнула спичкой и зажгла свечу. желанный свет разлился по комнате и она ощурясь повернулась на другой бок в ту же минуту ужас ледяной хваткой сковал ее сердце она была не одна рядом с нею в кресле выявленная светом полулежала женщина откинув голову на спинку уставив в потолок закрытые глаза она словно была объята глубоким сном у потрясной агнес Отнялся язык. Она не знала, что делать, чуть оправившись. Она потянулась с постели и заглянула в лицо, неведомо как попавшей в ее комнату ночной гостье. Сразу узнав ее, она отпрянула с изумленным воплем, то был никто иной, как вдова монт сулившая ей новую встречу. И не где-нибудь, а в Венеции. Гнев, которым она закипела в присутствии, графини, вернул ей самообладание. «Проснитесь!» — откликнулась она. «Как вы попали сюда? Как вошли? Уходите! Не то я позову людей!» Последние слова она выкрикнула в полный голос. Они не произвели никакого впечатления. Еще подавшись вперед, она отважно схватила графиню за плечо и стала ее трясти, но и эта попытка не пробудила спящую. Все так же она лежала в кресле, ничего не слыша, ничего не чувствуя, как мертвая. Да точно ли она спала? Не обморок ли это? Агнес вгляделась. Нет, не обморок. Спящая, тяжело и шумно дышала. Порой страшно скрежетала зубами. Ее лоб густо усеяли бисерины пота. Медленно поднимались с колен и опускались сжатые в кулаки руки. Ее терзает кошмар. Или она чувствует какое-то тайное присутствие в этой комнате. От этой мысли Агнес стала не по себе. Она решила разбудить ночную прислугу. Шнурок звонка был с другой стороны над столиком. Она села прямо и потянулась к звонку, мельком подняв глаза. И обмерла. Рука бессильно упала, задрожав, она повалилась на подушку. В комнате был еще один гость. Отделившись от потолка, над ней нависла, словно ножом гильотины, отрубленная голова. Ни знак, ни звук не предварили ее появления. Она объявилась неслышно, и вдруг ничего сверхъестественного не произошло и не происходило в комнате. В кресле безмолвно страдала женщина. З наизножием постели темнело окно, за окном чернела ночь, на столе горела свеча, все оставалось на своих местах. И только прибавился один этот невыразимо страшный предмет. Только это и произошло, ни больше, ни меньше. Она хорошо видела эту голову, залитую желтым светом. Оцепенев от ужаса, она не могла отвести от нее глаз, высохшее лицо, потемневшее, как у египетских мумий, сморщенная кожа. На шее она была светлее, в тех же буроватых крапинах, что пятно на потолке, которое перепуганная детская фантазия приняла за пятно крови. по остаткам выцветших усов на верхней губе и бакенбард в провалах щек можно было заключить что это мужская голова смерть и время произвели свою опустошительную работу веки были сомкнуты волосы также выцвели и местами выгорели раздвинувшиеся сизые губы ощерили весь оскал совершенно неподвижная когда она увидела ее теперь Голова стала медленно спускаться на простертую Агнес. И также медленно стала заполнять комнату то сдвоенное зловоние, которое члены комиссии обнаружили в подвале палаццо, а Фрэнсис Уэствик, рискуя здоровьем, вдыхал в спальне нового отеля. Неостановимо снижаясь, эта жуткая невидаль остановилась совсем близко от Агнес и медленно обратилась к запрокинутому лицу, спавшей в кресле женщины. Все замерло. Потом таинственный толчок потревожил окоченелый покой мертвого лица. Медленно разлепились веки, и показавшиеся глаза, сверкнув мертвым слюдяным блеском, грозно глянули на женщину в кресле. Агнес видела этот взгляд. видела, как у живой так же медленно по-мертвому разлепились веки, видела, как та поднялась, словно повинуясь безмолвному распоряжению, и дальше она ничего не видела. Очнувшись, она увидит солнце в окне, участливо склонившуюся леди монт бари и озадаченные мордашки заглядывающих в дверь детей.